Андрей провел ладонью по голове и отзернул руку, забыл, что он острижен по здешней моде. Каково будет появиться в центре в таком виде? Впрочем, в галактике столько мод и обычаев, что вряд ли кто удивится. Когда Андрей возвратился ко входу в пещеру, белогурочки не было. Он вышел из пещеры, жутко болели ноги и ломил спину. Веселый лес оглушил гомоном и деловитой суетой. Андрей поднял лицо к солнцу. Лучи мягко и нежно грели лоб и щеки. Он блаженно зажмурился и понял, как зверски голоден. Он хотел позвать белогорочку, но поостерегся. Он здесь чужой и неизвестно, можно ли кричать или следует таиться. Сейчас бы посмотреться в зеркало, на бедренная повязка, перетянутая широким ремнем, снятым с поверженного врага, нож за поясом. Вот и вся одежда. Хорош ты, капитан Андрей Брюс. Листва раздалась, и появилась белогурочка. И вдруг Андрей увидел ее такой, какой он не видел раньше. Солнце светило ей в спину, подсвечивая ореолом смешной бобрик волос на голове и рисуя золотом контур гибкой девичьей фигуры. Она была феей этого веселого леса. Белогурочка несла в ладонях горсть диких груш и яблок. «Больше ничего не нашла», — сказала она. «Но лучше, когда в животе что-то лежит, правда? Ты чего так на меня смотришь? Я не убегу. Я твоя женщина». И она весело рассмеялась. Они сели на камни у входа в пещеру. Яблоки оказались кислыми, а груши Андрею понравились. Они были твердыми, вязали рот, но в них ощущалась свежая сладость. «Хорошо, что мы с тобой убежали летом», — сказала белогорочка «Весной плохо с едой, а зимой просто ужас». белогорочка стянула меховую безрукавку, расстелила ее на камне и легла нежесть на солнце. Андрей любовался ею. «А почему мы пошли сюда?» — спросил он. «А где еще тебя спрятать?» — удивилась белогорочка Она всегда удивлялась недогадливости Андрея. Брови уходили вверх. Лицо принимало страдальческое выражение. «Может, в твоей стае?» «Октен-хаш сразу послал людей к моей стае», — сказала она. «Я думал, что твоя стая скрылась». «В степи скроешься. Люди Октена-хаша знают, где искать. Если тебя нет и меня нет, они уйдут. А если ты там, они всех убьют. Это же ясно». «А почему они...» Вас не тронут, если меня нет. Они тронут, — Белогорочка говорила спокойно, как и само собой разумеющимся. Они будут бить. Потому что сначала не поверят, но потом поверят и уйдут. Зачем просто так убивать? Стая железной птицы побеждена. Нас никто не защитит. Октенхаж знает. Теперь мы будем платить ему шкурами и рабами. У нас не осталось воинов. «Почему мои братья не пришли?» «Они знают дорогу сюда?» «Конечно. Только наша стая знает эту пещеру». Большая стрекоза с оранжевыми прозрачными крыльями уселась на маленькую грудь Белогурочки. Той стало щекотно, и она смахнула стрекозу. Стрекоза лениво перелетела к Андрею. «Она тебе понесла привет от моего сердца», — сказала Белогурочка. «Хороший привет» хорошее спасибо я боюсь сказала белогорочка тут совсем близко святилище ведьм». где святилище ведьм?» там белогорочка махнула рукой показывая в сторону леса далеко не очень если придут мои братья они принесут мясо здесь нельзя охотиться почему нельзя сказала белогорочка раздраженно Если моих братьев убили, то я пойду на охоту за большую щель в болото. А Октенхаш со своими людьми идет в святилище той же дорогой, что мы. но как же ему пройти через болото со всеми повозками? Белогурочка с трудом терпела вопиющую глупость Андрея. Он идет хорошей дорогой. Он не прячется. Он главный в степи. Главнее, чем ведьмы? Ведьмы здесь, он там. Белогурочка села, потянулась. Он им дает большие подарки —